Зимой в сильные морозы телята содержались в людской половине, и теплее, и детям веселей, но грязнее, поэтому среди якутов было много больных трахомой, туберкулёзом и лешай был. Детей много болело. Сейчас такие юрты почти исчезли и встречаются только в отдалённых таёжных улусах. Данилачу молк взял в руки потик, попробовал его на крепость. Ты, Данилыч, сам же себя высек. нарушил молчание Виктор. Начал за здравие, а кончил за упокой. По твоим же словам, и получается, что Якутия дикий край, и народ там невежественен, живёт в грязи, в скотских условиях. Сам же говоришь, и дети, и телята находятся в одном помещении, и собаки, наверное, с ними. Это я говорил про прошлое Якутии. Теперь в основном иначе. В основном. Но есть ещё и такое. Встречается в таёжных улусах А что захотел парень, чтобы за 30 лет советской власти везде дворцы понастроили? Сразу так не бывает. Всему свое время. Тут я решил поддержать Николая Осиповича. Якутия, конечно, таежный край. С очень суровой зимой вот люди и приспосабливаются. Похоже, наблюдается и в центре России, например, в подмосковных селениях. У нас скотные дворы тоже пристраивают к домам. Как отелится корова, а такое бывает чаще зимой. Теленка берут в дом и держат его до тепла в заулке. Так у нас называют место между печкой и стеной. И гнят также. Какая ж тут санитария, когда скот в доме, вонь, мухи. А вот люди привыкли так, по старинке-то. Саш, ты, конечно, загнул изрядно. Чтоб в наше время такая дикость, да вблизи столицы, не поверю, усомнился Виктор. Сам жил в таких условиях. И в нашей семье, как и в других, до весны теленка в избе держали. Вес да сейчас, конечно, держат, кто имеет корову, иначе нельзя. А где это? В каких местах? А я думаю, что во многих центральных областях, где бывают суровые зимы, в Московской области тоже. Деревня моя в Бронницкого района находится в 50 км от Москвы. Да что телёнок в доме парятся в печке, а моются в корытах. В нашей деревне на 70 домов нет ни одной бани, и в соседних сёлах не припомню, у кого была бы баня. А ты в Якутии, дикая страна. Кстати, Виктор А бывал ли ты в деревне? А ну, как себе её представляешь? Как же приходилось за грибами летом на дачу. Это не то, Виктор. Я спрашиваю, знаешь ли ты быт современной деревни? Знаешь ли, как живут колхозники? Вроде неплохо живут, на рынке продукты продают: мясо, молоко, овощи разные. Так где рут нас городских в три дорога? Видимо, ничего живут. Что ты головой качаешь? Удивляюсь твоей наивности, Витя, сказал я. Говоришь, неплохо живут. Не знаешь ты современную деревню, городской житель. Плохо живут сейчас колхозники. Работают за трудодни, а на трудодень-то шиш получают. Больше за палочки работают. Налоги с приусадебных участков, ой-ей-ей. Ты подумай, почему я треть своей зарплаты домой переводил. Да к праздникам разовые переводы. Семью поддерживал. В бедности родители и сестры живут. А ведь там трое работают в колхозе. «Младшая сестренка скоро школу закончит, седьмой класс. Тоже придется идти в колхоз. А что поделаешь, куда и деться? В городе родственников нет и остаются в колхозе». Дальше я не стал рассказывать, примолк. Вспомнилась родная деревня, родные и близкие лица. Молчали и мои товарищи. А за окном завывал ветер. Эту нашу вечернюю беседу я попытался описать в жанре очерка. Она интересна тем, что в ней каждый из нас частично раскрывает себя, показывает свое первоначальное социальное положение, так сказать, родовые корни. Я и Данилыч из крестьян. Виктор – с ног до головы городской житель, совершенно не знающий деревню. 27 октября. Жизнь на полярке идёт своим чередом. Один день сменяет другой, похожий на предыдущий. День, конечно, в кавычках это короткое сумеречное мрачноватое дневное время. Все последние дни погода стоит мрачная и непостоянная. Небо в сплошных облаках, с перерывами идёт снег и дует сильный ветер. Местами вокруг станции надувают небольшие сугробы, но много снега ветер сдувает с острова вниз, в ледяное море. Вероятно, солнце уже совсем ушло за горизонт. Теперь увидим его где-то в конце февраля. Сегодня потише, и мы с Данилычем проверили свои привады. У меня приваду песцы заели, но её сильно замяло снегом. Пришлось её освободить от снега и вновь положить на поверхность уплотнённого снега вблизи таросов. У Данилыча песцы тоже заели одну приваду. Скоро начнём отлавливать этих зверьков, только бы установилось Более благоприятная погода. 30 октября. Днем сумрачно, почти темно. Прошедшую ночь и весь сегодняшний день бушует свирепая пурга. Ветер более 20 метров в секунду, температура воздуха 22 градуса. В воздухе хаос, сильный снег и метель. В двух шагах ничего не видно. На метеоплощадку временно не ходим. Электрического фонаря нет, а с керосиновой лампой, разумеется, не пойдешь. Причем при таком ветре невозможно менять ленты для самописцев. Отсиживаемся за стенами дома. В помещении прохладно, хотя исправно топим печи. 4 ноября. Пурга вчера прекратилась. Атмосферное давление быстро растет. Вчера разъяснилось. А вечером было сильное, яркое пыль. неописуемое по красоте полярное сияние. Простые лучистые сияния в Арктике в ночное время наблюдаются почти каждые сутки. И на них мало кто обращает внимание, хотя метеорологи фиксируют их в своих метеокнижках. Но такое сияние, которое мы наблюдали вчера вечером, бывает довольно редко. Это было необыкновенной красоты и небесное явление. Все небо сияло, переливалось, искрилось. Преобладали малиновые, зелёные и жёлтые цвета. Мы стояли и смотрели, как огромные красочные ленты быстро двигались и переливались по всему небу, образуя огромные многоярусные занавеси драпри. Мы смотрели и молчали, заворожённые всё разгорающимся необыкновенным грандиозным небесным пожаром. Нам казалось, что мы слышим шорох от трущихся гигантских лент. Хотя на самом деле в морозном воздухе висела чуткая, ничем не нарушаемая, аж тилевая тишина. Вот неожиданно небесные ленточные дуги стали как бы линять, быстро тускнеть и вскоре исчезли. На месте их появились блуждающие по небу редкие лучистые полосы. Наблюдаемое нами необыкновенной красоты природное явление продолжалось не более 15 минут. В ирами наблюдали величественное явление природы, которое бывает только за полярным кругом. Такое невозможно полно описать, это надо видеть. Такое явление сравнительно полно мог бы отобразить талантливый, истинный поэт Какулу Маносов. С полночных стран встаёт заря, не солнце ль ставит там свой трон, не льдисты ль мещут огнь моря, как может быть чтоб мерзлый пар среди зимы рождал пожар. Метко замечено, но то Ломоносов. Когда мы снова окажемся среди людей, в кругу близких и знакомых, а я глубоко уверен, что это время настанет, то, наверное, спросят, каково оно, полярное сияние. Как объяснить? Все небо полыхает, переливается всеми цветами радуги, драпри, корона лучезарная. Всё это не то. Основное-то не дойдёт до слушателя. Не почувствует он полярное сияние. Его надо видеть, пережить и прочувствовать. О полярных сияниях немало писали из зарубежных и отечественных путешественников, исследователей Арктики. Наиболее удачно выразил себя при описании этого явления известный норвежский исследователь Арктики Фриджоф Нансен. Интенсивные полярные сияния он много раз видел во время легендарного дрейфа Фрама. Вот как он пишет. И вдруг северное сияние расстилает по небосводу свое затканное серебром то желтое, то зеленое, то красное покрывало. Вот оно расходится. Потом опять беспокойно собирается в волнистые складки, развертывается и колышется серебряной лентой. Ярко вспыхивают снопы огня и радуги. И ещё у Нансена это уже похоже на стихи в прозе. Смотри на него, пей из него забвение и пей надежду. Оно так похоже на мятежную человеческую душу, беспокойная, как она стремится оно захватить весь небесный свод, но остаётся лишь блестящий погоний за светом. Оно прекраснее всего другого в своей дикой игре, прекраснее даже румянной зари, но не несёт оно вести о дне грядущем, бессивная погоня в пустом пространстве. Моряк по звёздам направляет свой путь. Могло бы собраться и ты, северное сияние, могло бы и ты оказать пользу, выводя заблудшего странника на дорогу. Но продолжай свою пляску, И дай мне наслаждаться тобой. Перекинь мост между настоящим и грядущим и позволь мне в мечтах уноситься далеко, далеко в будущее. О ты таинственный свет, что ты такое и откуда ты исходишь? Но к чему спрашивать? Разве не довольно изумляться твоей красоте и на этом остановиться? Это жизнь. расцветающие среди спящей ночи. После такого возвышенного, восторженного, нансенского описания северного сияния у меня уже сейчас нет желания писать о нашем будничном бытии. И о чём писать? Леды, морозы, снега и вьюги, ледяное безмолвие, осверепы и ветры так должно и быть. Это же Арктика. Мы входим в полярную ночь. в темень полярной ночи. Это нас немного страшит. И в то же время в каждом из нас живет томительное ожидание чего-то светлого и лучшего. Десятое ноября. Живем в полярной ночи. То и дело дуют сильные ветры со снегом. Пуржит. Температура воздуха опускается иногда за минус 30 градусов. В некотором отдалении от острова с разных сторон часто слышится треск и грохот от подвижек льда, идёт тарошение. Из-за отсутствия надёжного освещения метеоплощадку прекратили посещать. Сняты наружные наблюдения. Записываем только показания ртутного барометра, который находится в помещении. Нас интересует тенденция изменения давления, от которой зависит в некоторой степени дальнейшее изменение погоды. С Данилычем проверяем приводы. Теперь все три привады посещаются писцами. Данилович советует подождать с охотой. Пусть писец выходится до шкурки первого сорта. Писцы от нас не уйдут, и уходить им некуда. Праздник отметили скромно. В этот день даже на улицу не выходили из-за сильной пурги. Данилович возится с медвежьими шкурами. 14 ноября. Вчера и сегодня ясно и морозная погода. По южному горизонту еще видны светлые отблески зари, но все же днем темно, видны звезды. В такую погоду я стараюсь больше времени проводить на воле. Гуляю по острову и во льдах вблизи острова. Сегодня два раза вытаскивал Виктора на прогулку, на которую он выходит с неохотой. После прогулки Виктор заходит в свою комнату и заваливается на койку. Хандрит парень. Данилыч в свободной комнате возится с верстаком. Столярный инструмент на станции имеется. Когда мы раньше пилили плавник на дрова, то хозяйственный Данилыч отобрал несколько вдоль волокнистых бревнышек и аккуратно расколол их надвое. Сейчас он занес этот материал в рабочую комнату. Решил изготавливать вторые нарты. Я уверен, у него это получится. И еще продолжает обработку медвежьих и нерпичьих шкур. 21 ноября. Вчера с Данилычем установили капканы около своих привад. Я установил 2 капкана, Данилыч 5. Ночью был сильный позомок, мело, к утру утихло. Условно, по времени называем утро, день, ночь. На самом деле, сплошная ночь. Сегодня после завтрака я пошёл, а Данилыч поехал на упряжке из четырёх взрослых собак проверять свои охотничьи угодья. Подходил к приваде и волновался. Попал или не попал в капкан писет. На этот раз не попал. Капканы прикрыты снежными пластинками для маскировки. Но за ночь в поземок намел небольшие сугробики уплотнившегося снега, и капканы не сработали. По ним безнаказанно ходили песцы и пировали. Какая досада! Пришлось заново переставлять капканы. Данилыч привез песца, который был пойман на дальней южной приваде. На ближней западной его приваде произошло то же самое, что и на моей восточной приваде. Охотничий сезон открыт. 22 ноября. Сегодня поймал первый питца, а Данилович двух на каждой своей приваде по писцу. Что меня удивило, он снял около приват все капканы и привёз на станцию. Он так объяснил свой поступок. Год скать, не надо жадничать. Мы можем в течение недели выловить всех своих питцов, их здесь мало. Мы их привадили, прикормили, и они отсюда не уйдут. Ну и со стороны не придут. Как правило, песцы в зимнее время сопровождают медведи, кормятся остатками их трапез. Но в зимнее время вряд ли медведи посетят наш остров. Охота на песца единственная наша охота, увлечение и забава, несколько заполняющие и украшающие томительное время полярной ночи. Так что не надо спешить. Постараемся растянуть охоту на всё тёмное зимнее время. Но я-то установил капкан, завтра буду проверять. Если попадёт песец, что ж, будет ещё один трофей. Хотя такое и нежелательно. Сейчас погода тихая и морозная. Температура воздуха под 40. По звёздному небу перекатываются светлые, а иногда и рассвеченные лучи полярного сияния. 23 ноября после обеда посетил свою приваду. Песец не попал. Парадокс получается, когда охотник доволен, что зверь не угодил в капкан. Снял капканы, Заниматься охотой в ближайшие дни будет трудно и небезопасно. Месяц на ущербе, и ночь становится темнее. На льду часто появляются свежие трещины. Не дай бог в темноте угодить в такую трещину. 30 ноября. Наша отшельническая жизнь идёт своим чередом. На море потрескивает, похрапывает, пошумливает лёд. Нистовые пурги сменяются затишьем, а вчера было грандиозное Необычайной красоты полярное сияние. После очередной игры и метаний по небу разноцветных лент и дуг образовалась грандиозная, величественная корона, красоту которой трудно описать. Интенсивность свечения небесной короны была настолько сильной и значительной, что мы видели, как местами снег и ледяной купол излучали слабое зеленоватое фосфорическое сияние. И было светлее вокруг, и видно было дальше. Свободное от основной работы время Данилович занимается в своей мастерской различными поделками. Я много читаю и почти регулярно совершаю довольно длительные прогулки по острову вдоль берега. Виктор тоже читает, но иногда мы замечаем, как он безмолвно лежит на койке и отупело смотрит в потолок. Всё реже делает прогулки на свежем воздухе, и теперь всё труднее его выманивать на совместные прогулки. Хандрит наш товарищ. Боимся за него. Не зацинговал бы, как в прошлый раз, в Вальдах. Я прогуливаюсь по своей тропе между валунов и камней различной величины вдоль берега до ледяного языка, расположенного примерно в полутора километрах от станции. Ледяной язык это ледяной массив, несколько полого отходящий от центрального ледяного купола к обрывистому берегу. Ходить по нему опасно. Сначала во время таких прогулок в темноте меня иногда охватывала некоторая оторвь. Потом привык Хожу, рассуждаю сам с собой, что-то сочиняю. Это что-то написать пока не решаюсь. Но больше вспоминаю своё прошлое, особенно прошлое из детства и юношеских лет. И напеваю про себя то и запою во весь голос. Больше я люблю старинные песни. Я, как и многие мои сверстники, воспитан на песнях с патефонных пластинок Ковалёвой, Руслановой, Сметанкиной, Михайлова, Утёсова, Виноградова, Бунчикова, Нечаева и некоторых других современных певцов. Но по душе мне народные песни. Вспоминаю такой случай. В то время мне было лет 6, может, 7. Однажды летом я спал на террасе с открытой настежь дверью. Проснулся, а скорее очнулся я от сна от громко распеваемой чудесной песни. Её пел молодой мужской голос. Мы жили почти на окраине деревни. И я услыхал эту песню, когда певец еще не вошел в деревню. Сон с меня как рукой сняло. Затаив дыхание, слушал я эту необыкновенную песню, пока она внезапно не оборвалась где-то на середине деревни. Утром я рассказал своей бабушке про эту песню. Оказалось, что бабушка тоже слушала ее. «Хорошая песня», — сказала бабушка. Николай Харьков возвращался с покоса и пел. Я его по голосу узнал. В то время косили и заготавливали сено для своей скотины и поздними вечерами и ночью. Днем же работали в колхозе. Я попросил бабушку, чтобы она напомнила мне слова той песни. «Хорошая песня, душевная», — снова повторила бабушка. «А начинается она так. Я у матушки выросла в холле, и кручина не ведала злой. До счастливой девической доли позавидовал недруг людской». Затем бабушка по моей просьбе негромко пропела два первых куплета и умолкла. задумалась. Первый куплет той песни остался в моей памяти до сих пор, и мотив запомнил, на всю жизнь запомнил. Я стал просить бабушку допеть песню, но она отказалась. Не пою я эту песню, и в словах путаюсь. Не моя эта песня. Моя песня другая, выстраданная мною, судьбою мне данная. Помню, как бабушка призадумалась, и после минутного молчания тихо запела. Калиновы рощи, пташки распевали. Было слышно в поле голос раздаётся. Было слышно в поле голос раздаётся. Там подружка Леля с милым расстаётся. Куда милый идёшь? Куда уезжаешь? На кого ты, милый, меня оставляешь? Кого я любила, с тем я расстаюсь. А кто сердцу не люб, тому достаюся. А я замуж выйду, но любить не буду. А тебя, мой милый, Вовик не забуду. Никаких распиваний они так возне. Э, у лесу рандаю царь. "Отпись про меня", тех сказала бабушка. Раньше как было? Девку не спрашивали, за кого замуж идти. Решали родители, отец. Сама-то я из шишкины была. А чуть дошишки на вёрст ст. 8, не более. В девках полюбили я парня из своей деревни. Красивый, статный был парень и гармонист хороший. Он меня сильно любил. Думали, поженимся, вместе будем. Но да, видно не судьба. Не приглянулся он батюшке моему из бедных был, а сосватыли меня и Сельвачевого за дедушку вашего. Семья считалась зажиточной, из возом занимались. И плакала я, грозилось руки на себя наложить. Батько на своём стоял, даже вожжами меня поколотил. Срок был, и пришлось смириться. В то время против родительской воли не пойдёшь, и отдали меня за нелюбимого. Построили нам молодым новый дом, стали мы жить отдельно, жили в достатке, а ладу между нами не было.